По рассказам, крыша на дворце была из чистой меди, подоконники мраморные, а ручки у окон бронзовой, изящной работы. Обычай снимать шляпы далеко еще до дворца с переездом императора в Михайловский замок был отменен. Новый обычай, по словам современников, было вывести тогда очень трудно. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительнейше просили прохожих не снимать шляп, а простой народ даже били за такое выражение почтения. Когда государь жил в Зимнем дворце, то прохожие должны были снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, прави лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Императором также был установлен этикет, чтобы при встрече с ним мужчины выходили из своих экипажей и отдавали честь. А дамы выходили только на подножку экипажа. Говорили тогда, что император нарочно придумал такое сопряженный с неудобствами обычай, чтобы вывести из моды шелковые чулки и башмаки, в которых тогда щеголяли все мужчины. Очень понятно, что в грязи и снег мужчинам было очень неудобно выходить из экипажа. Павел вводил ботфорты, он был враг роскоши, а шелковые чулки в то время стоили в три раза дороже, чем кульмуки в девять пудов. При дворе был везён также и другой этикет Павлом – При встрече мужчины должны были становиться перед государем на колени и целовать у него руку. После смерти императора Павла двор вскоре покинул Михайловский замок, и в том же году по повелению Александра I замок поступил в Гоф-интенданское ведомство, а мебель, статуи, картины и прочие вещи отосланы отсюда для хранения в Таврический мраморный зимний дворец и в императорский кабинет. Большая половина билетажа дворца оставалась пустой. А в остальной помещалась конюшенная контора и конская экспедиция. На нижнем этаже жили генералы Дибич, Сухтеллен, архитектор Камерон, придворные служители и чиновники, всего до 900 человек. Затем здесь же доживал свой век старый костылян замка Иван Семенович Брызгалов. В 1840 году он бродил еще по Петербургу бодрым 90-летним старцем в однополом мундире, батфортах и крагинах с тростью в сажень, в шляпе с широкими галунами. Брызгалов был родом из крестьян и дослужился при Павле до чина-майора. В замке он наблюдал за своевременным подниманием и опусканием подъемных мостов. Михайловский замок служил императору Павлу I резиденцией только 40 дней. После смерти императора Павла много перемен произошло как снаружи, так и внутри церкви. Многие украшения, как, например, вазы, стоявшие снаружи и внутри, сняты, нет изображений апостолов, стоявших на Атике, нет канделябра в простенках первого и второго этажей, серебряных царских дверей и лампад, золотой лампады и позолоты в куполе. В 1822 году дворец, до того времени называвшийся Михайловским, был переименован в Инженерный замок. До этого года в замке и в принадлежащих к нему зданиях в разное время помещались многие учреждения – Так здесь стоял алюмигвардии, жандармский полуэскадрон, был институт слепых, комитет по благотворительной части, канцелярия министра духовных дел и просвещения. В наружной стороне Михайловского замка со дня постройки не сделано особенно важных изменений, за исключением того, что мраморные статуи и другие фигуры сняты и отправлены в другие дворцы, и уничтожены укрепления и подъемные мосты. От прежних внутренних украшений осталась теперь одна только тронная зала с другой круглой комнатой, да еще в некоторых комнатах сохранилась на потолках живопись. В 1817 году в Михайловском замке был открыт тайной полицией в квартире жены полковника Татаринова урожденный букс Гивзен «Хлыстовский корабль». К этому хлыстовскому обществу принадлежал князь Голицын, Попов, Лабзин, богатый помещик Дубовицкий, князь Ингалычев и другие. Здесь утром по воскресеньям к Татариновой собиралось до 40 человек, и при этом совершались хлыстовские сборища. Солдатка Осипова показала, что ее, приведя в квартиру Татариновой, положили на постель. Затем она была приведена в беспамятство. К ней вели человека, которого назвали пророком, и он ей говорил что-то не совсем понятное. В этом хлыстовском корабле купцы первой гильдии Фролов и Тименков достигали такой быстроты в кружении, что гасили свечи и люстры. Рассеянное общество Татариновой тайно продолжало существовать до конца 30-х годов.